Глава двадцать первая. Оставалась всего неделя до церемонии освещения, когда одна из вышивальщиц заболела, и вышивку ее мешочка для пожертвований поручили Вайлет, поскольку совсем недавно она закончила вышивать мешочек с узором в таком же стиле. И теперь Вайлет допоздна сидела в гостиной, остальные жилички и даже засидевшаяся с ней миссис Харви отправлялись спать, а Вайлет твердо обещала хозяйке, что не забудет выгрести угли из камина и погасить свет. Миссис Харви так восхищалась искусством вышивальщиц Сабора, что её чувства затмевали насторожённость к поведению Вайлет и Джилды. Хотя она всё ещё брюзжала о том, в какой ужас пришла бы Нэл Хилл, если бы узнала о слухах, которые ходят про её дочь. А потом со значением устремляла взор на Вайлет. ожидая от нее подтверждений либо прояснения того, что она сказала. Но Вайолетт просто сменяла тему. Ей нравилось сидеть одной у огня в компании с радио хотя бы до того момента, когда в полночь объявлялся конец священия и звучала мелодия гимна «Боже, храни короля!». В тишине и в состоянии полной сосредоточенности ум ее прояснялся, и она уже ни о чем не думала – ни о Джильде с Дороти, ни даже об Артуре, хотя время от времени улыбалась при мысли о скорой с ним встрече. В понедельник вечером за два дня до освещения Вайлет обрезала последнюю нитку белой шерсти и любовала ее законченной работой. На следующий день Миспесел быстренько сошьет обе половинки вместе, потом сделает подкладку из лайки. Вдруг в коридоре зазвонил телефон. Она вздрогнула и... и посмотрела на настоящий на каминной полке часы. Они показывали без четверти 12. В такое время им никто не звонил, разве что по крайней необходимости. Конечно, звонят миссис Харби, может быть, заболел кто-то из внуков или что-то случилось с зятем, который гонял на машине как сумасшедший. Но после того, как к ней в поздний час неожиданно нигадоно нагрянул Лджилда, Валя стала опасаться, что беду в этот дом может принести и она тоже. Валя очень не хотела, чтобы её проблемы перебудили весь дом, и после секундного колебания поспешила к телефону. Уинчестер 438, сказала Валя в трубку, стараясь говорить так же уверенно, как и её хозяйка. Валя Она сразу узнала голос Тома, звучавший так отчетливо, словно брат стоял рядом и говорил ей прямо в ухо. "Прости, что звоню так поздно, но это по поводу мамы". Валет была совершенно не готова услышать эту новость, она даже чуть было не засмеялась, но вовремя спохватилась. "Что произошло? С ней случился какой-то приступ, кажется, инсульт, как говорят врачи". Не очень серьёзный, но пришлось отправить её в городскую больницу. Отсюда я и звоню. В этой больнице родился сам Том, там же лежал со сломанной рукой Джордж, и там же умер от сердечного приступа их отец. Тогда тоже все говорили, что ничего серьёзного. О, Боже, пробормотал Овелет, понимая, что надо бы сказать что-то ещё, но слов у него больше не нашлось. Если они и были, то застряли в горле. Чувств никаких она не испытывала. Эвелин, с тобой? спросила она, решив, что лучше придерживаться фактической стороны события. Нет, осталось с детьми. Я с мамой один. Врачи говорят опасности никакой, но всё-таки лучше бы тебе приехать. Я бы сам за тобой примчался, но не могу оставить маму. У тебя есть знакомые, кто мог бы тебя подбросить? Если нет, садись на первый утренний поезд. На лестнице появилась миссис Харви в голубом фланелевом халате. Она вскинула брови, умудрившись одновременно сдвинуть их. Постараюсь приехать в больницу как можно скорей, ответила Ваилет, нарочно для хозяйки она выделила голосом слова в больницу. И та сразу же сменила недовольную гримасу на сочувствующую. Спасибо, сестрёнка, спасибо большое. Несмотря на грубовато добродушный тон, Том был напоен как мальчишка. По отношению к родителям нелегко быть взрослым и зрелым. Когда умер отец Вайлет, она плакала и отбивалась от успокаивающих её матери и брата, точно маленькая девчонка. Вайлет повесила трубку, и миссис Харрис спустилась с лестницы. Что-то случилось, дорогая. О, мама, инсульт. Она произнесла это вслух, и едва смогла подавить рыдания. Я мне надо как можно скорее попасть в Саутгемптон. Сейчас пойду и поставлю чайник, сказала хозяйка. Как и тогда в случае с Дороти, больше всего Валет хотелось позвонить Артуру, но это было абсолютно немыслимо. До него 14 миль, а кроме того, у него нет ни машины, ни телефона. Но ни думать, ни вспоминать о том, как ее ладонь лежала в его ладони, было выше ее сил. И именно миссис Харви, когда они с Вайлиц сидели за чашкой чая, нашла выход. Она размышляла, как типичная и опытная домовладелица. — А вы уговорите брата Джильды, Хилл, отвезти вас туда. У него в мастерской всегда найдется свободный автомобиль. И, насколько мне известно, его сестра была у вас в долгу, — причём ни один раз. В другое время Валя-то обязательно встревожилась бы. Насколько много Месис Хару о обо всём этом знает, и на что она намекает. Но сейчас ей было не до того.